Демоны и глумливые изображения на воротах возмущали его, молодая кровь вскипала гневом, и лишь ощущение собственного превосходства и вера в свою миссию сдерживали его. И все-таки вопрос, который ему задали, обрушился внезапно, и он не смог промолчать. «Вижу образы демонов, и думаю, что внутри, за этими дверьми, живут христиане, ибо демоны не могут жить вместе с ними». Но там, где нет изображения демонов на дверях, они живут внутри, вместе с людьми. Ответ не понравился сарацинским мудрецам. Скептически сжались губы, торопливо защелкали четки, бороды задвигались быстрее, чем позволяло глубокомудрое достоинство почтенных старцев. Этот молодой мужчина отвечал разумно, но непочтительно, так будто находился на родине и вовсе не боялся за свою голову. Константин раскрыл Коран на нужной странице, но буквы не хотели вставать в свой обычный порядок, установленный умелой рукой переписчика. Солнечные блики оживили их, буквы перескакивали с места на место, словно затеяли игру в прятки. Он нервно захлопнул книгу. Не буквы были виноваты, бессонная ночь, прошедшая в думах о большом решении, которое созревало в нем. Оно родилось еще там, в столице Сарацин, во время диспутов. Наблюдая, как упрямо отстаивали длиннобородые свою веру и право на господство, Константин невольно спрашивал себя, кому служит он, за чьи интересы борется, не является ли он всего лишь орудием в руках других, а иначе зачем бы подсунули ему этого Георгия, стремившегося везде выдавать себя за главу миссии? Не была ли причиной недоверия при дворе молва о его славянской крови? Эта молва была не новой. Когда-то она заставила Константина уйти в монастырь, и люди Логофета Феоктиста разыскивали его целых шесть месяцев. Впервые тогда молодая душа возмутилась несправедливостью, впервые ему напомнили, какая кровь течет в его жилах. Он, лучше всех закончивший магнаврскую школу, удививший остротой ума, широтой познаний и преподавателей, и гостей, почувствовал пренебрежение людей, которые должны были воплощать справедливость. Оставив преподавателями в школе бесталанных выпускников, они послали его библиотекарем к патриарху в храм Святой Софии. И когда заговорило его честолюбие, поддерживаемое надеждой на справедливость, он вдруг споткнулся о свое славянское происхождение. Причина Дея в его родителях. В женщине, которую он чтил как святую, которая пела ему в детстве прекрасные песни на родном языке, которая научила его любить людей и ценить их не по рангам и званиям, а по душе, единственному мерилу на земле. Только теперь понял он многое о своей семье. Жизнь вторглась в его мир, заполненный дыханием пыльного пергамента, запахом красок, превратившихся в слова и мысли. В жития святых, в мудрые повествования, дошедшие к нам сквозь века, но под своим ровным каноническим строем, сокрывших истинные законы жизни, которые он должен был постичь только теперь, с опозданием, и должен был выстрадать свою боль с такой горечью. Он решил не возвращаться в столицу, и только вмешательство Логофета Феоктиста, которому он все еще верил, побудило его пойти на уступки. Константин вернулся, но уже преподавателем школы. Однако прошлое не забывалось, тяготило. Любое, даже незначительное недоверие придворных разжигало тлеющий глубоко в душе уголек и причиняло острую боль. Поначалу он принял присутствие Георгия как нечто должное. Ему дали помощника только и всего. Но когда помощник стал присваивать права главы миссии, Константин понял, что ему не доверяют. И все же он вел диспуты так, что сарацинские ученые не могли скрыть удивление его познаниями. Мысль Константина летела, как орел, и была мудрой, как змей. И пока одни искренне удивлялись его знаниям, другие, со свойственным им коварством, решали, как отравить его. Тот, кто протянул философу бокал, был столь любезен, что Константин заподозрил неладное. Он поставил бокал. И когда халиф провозгласил здравицу, попросил у правителя большой земли сарацин разрешения поступить по обычаю своих предков и умышленно медлил с объяснением обычая. После согласного кивка Джафара Аль-Мутавакиля он быстро добавил «Обычай — обменяться бокалами с тем, кто был любезнее всех». Разумеется, молодой философ не посмел предложить это самому халифу, боясь, что его обвинят в отравлении. а поставил яд перед своим соседом слева, давшим ему бокал. Душа сановника ушла в пятки, но тут же, взяв себя в руки, он поднял оправленный серебром бокал и, нахмурившись, сказал сиплым голосом, в котором не было и тени прежней любезности. — В диспуте стояли мы на разных берегах, и если разрешит великий халиф, любимец нашего солнцеликого Аллаха и его пророка Магомета, я хотел бы остаться на своем берегу. и не соблюдать обычаи гостя, ибо есть на земле предков своих, и чту их законы и обычаи. Халиф кивнул второй раз в знак согласия с желанием своего сановника. Вот так и стоял бокал с ядом между Константином и его соседом, привлекая украдкой бросаемые взгляды сотрапезников. Бокал этот умножил славу Константина. Кто-то из сопровождающих пустил в слух, что молодой философ опорожнил его залпом, но остался в живых, благодаря вмешательству Господа Бога. На этот раз Константин понял, что защищал скорее себя, нежели тех, властелинов Византии. Для них он был и будет славянином. Одного лишь не мог он объяснить себе, заботы феоктиста. Конечно, феоктист дружил с отцом Константина, но много ли стоит дружба без выгоды? А пока философ не видел, чтобы он приносил какую-нибудь выгоду своему благодетелю. и, может, именно это склоняло его к уступчивости Логофету. Феоктист любил беседовать с ним, задавать странные вопросы и терпеливо ожидать ответов молодого человека. Однажды он даже предложил ему в жены свою племянницу и крестную дочь. Ирина была красива, избалована вниманием окружающих, но весьма ограничена в своих представлениях о мире. Несмотря на это... Ее присутствие будоражило его молодую кровь. С тех пор, как Константин узнал о намерениях логафета он старался избегать Ирины, но какая-то внутренняя сила заставляла искать ее общество. Его взгляд бессознательно скользил по изгибам ее руки, останавливался на явственно выступающей груди, которая жила своей тайной жизнью под тонким покровом ткани. Встретившись с ее большими черными глазами, Константин вздрагивал, словно пойманный вор, и его тонкое волевое лицо темнело от смущения. Но неловкость улетучивалась, когда Ирина садилась рядом и начинала расспрашивать, совсем как своего дядю, о чем попало. Константин вдруг становился разговорчивым, подробно объяснял ей и то, о чем она даже не спрашивала, а оставшись наедине с собой, корил себя за такое поведение. Выслушав в первый раз предложение феоктиста о женитьбе на Ирине, Константин замялся, мол, слишком это неожиданно, он пока и не помышлял о подобном шаге. Его сознание было заполнено книгами, откуда он черпал мудрость и знания. Однако ее образ никогда не покидал его мыслей, хотя и не становился их центром. Ирина возникала в его мечтах, Словно легкокрылая бабочка, которая может вдруг сесть на плечо и тут же вспорхнуть. Но в то мгновение, когда ее крылышки вздрогнут и всколыхнут воздух у самого лица, рука Константина вряд ли поднимется, чтобы поймать ее. Не потому, что она была недостижимой, нет, просто она казалась ему слишком земной. Она искала легкого счастья и более трезво смотрела на жизнь. Это стало ясно ему однажды, когда Константин нечаянно оказался незримым свидетелем ее разговора с Логофетом. В глазах Ирины он умен, умнее всех в Константинополе и красив, смущает только его славянское происхождение. Вышла бы она за него охотно, но... Подождем немножко. Есть у нее кое-что на уме? — Что именно? — спросил феоктист. — Позволь мне сказать, через некоторое время, — уклонилась Ирина. — Я хочу окончательно убедиться, а тогда... Этот невольно подслушанный разговор долго занимал Константина. Вечерами в пути, когда он ехал в страну Сарацин, мысли о нем отгоняли сон, и он бодрствовал, неотрывно глядя в мутное небо. Мысли вгрызались в услышанное, искали смысл. Что же она хотела сказать? Засыпал он лишь на рассвете, под вой шакалов. Этот вой, сопровождавший их на протяжении всего пути, сначала раздражал, не давая сосредоточиться, Но потом Константин привык к нему. Утро становились холодными, и сохшие травы перешептывались, как беззубые старцы. Холодок полз по коже, верблюды постановали, предчувствуя зной нового дня и усталость от дороги. Константин ритмично покачивался в седле, и им услышалось в отголосках шепота трав «Славянская, славянская кровь!» Только теперь стало ему ясно, почему отец был не стратегом Солунской Фемы, а всего лишь Друнгарием. и Ему не доверяли, а ведь многие, объединяя гражданскую и военную власть, правили Фемой гораздо больше Солунской.